Чужие тайны Яхья Эфензи бывал в центре Стамбула крайне редко, предпочитая свой удаленный Бишектаж с его садами и виноградниками. Никакого желания толкаться в голдящей толпе на пыльных улицах города он не испытывал, и Бедестан тоже не любил. Султан Сулейман не раз предлагал хорошие покои во дворце, но сам же сознавался, что с удовольствием променял бы их на простую хижину в бешиктаже я не очень верил в султанское желание жить в хижине, скорее это минутный порыв, ведь даже в походах для Сулеймана везли роскошный шатер и при любой возможности устраивали пиршество и бани. Но Эфенди не осуждал, как требовать дервишеской простоты от того, кто рожден и вырос в роскоши. Людские языки злы и не всегда справедливы. Если султан станет жить в шатре и жарить мясо на углях, решат, что он нищ и не способен править. Повелитель своим блеском олицетворяет богатство империи. Он должен жить и выглядеть богато. Но сегодня у Яхьи Эфенди дело во дворце. Целых два. Сулейману в его состоянии было не брата. Как бы и на Яхью Эфенди ярость не излить? А может, полезно поговорить с таким человеком? Всем известно, что одно только присутствие Эфенди успокаивает даже львов. Сулейман усмехнулся. «Он и есть лев, которого нужно успокоить, пока не казнил половину Стамбула». «Яхе, Эфенди, я рад вам». «Повелитель, я с хорошей вестью». «Хоть один человек с хорошей, — невольно подумал султан. Поделитесь своей вестью, Эфенди. Какие все-таки у него глаза, такие могут быть только у человека с кристально чистой совестью». В эту минуту султан искренне завидовал своему молочному брату, который мог позволить себе жить честно, не имея врагов и проблем, подобных его нынешней. Впрочем, завидовал султан брату не раз. В Стамбул приехала наша с вами мать-повелитель. Амира Хатун? Где она? Я так хотел бы ее видеть. Я знал, что вы обрадуетесь. Она отдыхает после трудной дороги в моем доме. «Почему не в моем дворце? Здесь ее окружили бы таким вниманием». «Э, нет, повелитель! Она моя мать. Меня родила, а вас выкормила. Мой дом — ее дом». Оба рассмеялись. Это была почти ритуальная фраза их извечного спора. «Кому Амира больше мать?» «Все равно хочу ее видеть. Может, съездить к вам в дом?» «Я всегда рад вам, повелитель, но стоит ли так возбуждать весь бешектаж? Представляете, что будет, если туда приедет сам повелитель?» Снова смеялись, легко, непринужденно, султан притворно сердился. «Не желаешь меня видеть в своем доме?» Яхья в таком же притворном испуге махал руками. На что мне султан в моей хижине?» Потом просто вспоминали детские годы. Яхья рассказывал о том, что Амира постарела. Ходит с трудом, вспоминали Валеде, жалели о ее смерти. Наконец, Яхья вздохнул. «Повелитель, у вас очень хорошо, но если позволите, я отправлюсь в обратный путь. Вас отвезут на лодке, так быстрее и проще. Завтра жду вас с Амирой Хатун. Спасибо, что пришли и принесли хорошую весть. Сердцем отогрелся». Взгляд Сулеймана помрачнел. Он вспомнил сегодняшнее утро, радость от встречи с молочным братом как-то потускнела. Айфенди вспомнил о своем втором деле, вздохнул. «Повелитель, сегодня схватили Далайлы, обвинили в том, чего не совершал». «Откуда вы знаете, что он совершал и в чем обвинили? Он честный мастер, если вы говорите о подмешивании серебра в золото». «В другом виноват», — сказал, как отрезал. Мысли вернулись к утренним неприятностям. «Если вы об иудейке Кире, ты знаешь, кто такая Кира?» «Я нет, но, думаю, Амира Хатун знает». Шли часы, но султан не присылал за Роксаланой. Та сидела в своей комнате, безучастно глядя прямо перед собой. «Неужели не любовь Валиде догнала ее и после смерти Хавсы Айше? Что теперь делать? Султан дал время до завтра, хотя разницы никакой». Даже выдав чужую тайну, она ничего не изменит. Главное больше нет доверия. Его глаза были такими яростными, такими злыми. Она никогда не сможет вернуть его любовь, нежность, лукавый блеск его глаз. Горе захлёстывало. В лучшем случае Раксалане предстояло изгнание. Неважно, кто станет править гаремом. Главное, она сама не будет рядом с повелителем, а ее дети снова окажутся в опасности. И все из-за чужой непонятной тайны. Ведь даже не узнала, кто такая эта Эстер. Почему-то вспомнились слова из последнего послания прорицателя Аюба альхасиба Тот присылал свои свитки очень редко и пока ни разу не ошибся, но вчера написал, что ей суждена слава. Какая слава? Разве что посмертная? На сердце мрак, вокруг тоже, не в силах никого и ничего видеть, Роксолана приказала не зажигать светильников. Утро застало ее свернувшейся на ковре калачиком. Но утром ее никто никуда не позвал. Султан словно забыл о своей угрозе. Почему? Стало понятно, когда по гарему разнеслось. К повелителю приехала его кормилица Амира Хатун. Роксолана вздохнула, только ее не хватало. Амира Хатун была из числа самых ярых ненавистниц Хасяки. Так бывает, когда мать слишком ревнует своего сына к невестке, то ненавидит даже самую замечательную и любимую сыном женщину, просто потому, что та украла у нее любовь сына. Амира ревновала своего молочного сына к этой пигалице с первой минуты. Хорошо, что у нее просто не было возможности делать Роксолане гадости. А вот теперь появилась, да еще какая. «Вовремя прибыла», — вздохнула роксалана прекрасно понимая, что кормилица возможности уничтожить нелюбимую женщину не упустит. Сулейман долго беседовал с кормилицей, смеялся, словно мальчишка, вспоминая детские шалости, уговаривал переехать во дворец или хотя бы уговорить переехать Яхью и Старуха тоже смеялась, отказывалась, утверждая, что во дворце душно, Даже в дворцовом саду душно, а без Валиде совсем плохо, и без Кизляра Аги тоже. И Самиру жалко, и вообще мир уже не тот, что был раньше, во времена ее молодости. Эти жалобы на изменившийся так не кстати мир могли длиться часами. Сулейман помнил такую особенность своей кормилицы, а потом поспешил перевести разговор на другое, хотя и менее приятное для него самого. «А теперь расскажите Амира Хатун, кто такая Кира, Эстер или Фатьма? Как ее зовут в действительности?» Старуха невольно вздрогнула. Она никак не ожидала такого вопроса. Сулейман верно рассчитал, посадив кормилицу рядом с собой так, чтобы у той не было возможности ни отвернуться, ни даже отвести глаза, хотя она явно попыталась. Только не лгите, потому что, если я не узнаю правды, будут казнены три женщины. Какие? Служанка Хасики, которая постоянно ходит за пределы Гарема, сама еврейка и Хасики Хюрем. Хасики? Я должен знать, с кем связана султанша вне Гарема и почему не желает раскрывать эту тайну. В Стамбуле многое говорят о ее колдовстве. Не может быть неправдой все». «Эта женщина-колдунья, она помогает хосяки Хюррем влиять на меня». Амира заелозила. Сейчас она могла одним словом уничтожить Хюррем, которую не любила. Киру давно пора было бы уничтожить, а не содержать столько лет щедрыми подачками. А судьба Зейнаб или Гёгча волновала кормилицу еще меньше. Но Амира вовсе не была кровожадной лгуньей. Не любить хосяки — это одно, а наводить на неё навет — совсем иное. Помог султан, Сулейман снова впился взглядом в лицо старухи. «Только не лгите, потому что такой грех Аллах никогда вам не простит». Эти слова переломили сомнение Амиры, и та вздохнула. «Нет, повелитель, ни Хюрем, ни ее служанка ничего плохого не делают. На рынке могут болтать сколько угодно, если колдовство и есть, то только не здесь». «Тогда в чем дело?» «Почему Хюррем так скрывает все, что связано с этой женщиной? Кто она?» Амира сокрушенно вздохнула. «Видно, пришло время все сказать». «Это не тайна Хюррем, потому молчит. Не ее тайна». «Чья?» «Вашей матери, повелитель. Валиде перед смертью просила Хюррем сохранить тайну и продолжить помогать Кире». «Валиде просила Хюррем? Такого просто не могло быть». Но Сулейман вспомнил, что болтали после смерти Валиде. Даже Ибрагим попытался шептать ему в уши, мол, последний, кого звала к себе Валиде, была Хюррем, о чем говорили, знала только Хизнедар Уста. По гарему ходили слухи, что Хюррем причастна к смерти Валиде. Хизнедар Уста, Самира, ближайшая многолетняя служанка и наперстница Хавсы Айше тогда сказала, что Валиде просила Хюррем следить за порядком в гареме и самой не нарушать его. Почему просила ее? Потому что никого, кроме Хюррем, в тот вечер в гареме не было. Амира тихонько хмыкнула. Только ошиблась Валиде Султан. Думала, что Хюррем тайну знает, а та не знала. Какую тайну, говорите? Кормилица что-то долго рассказывала Султану. После ее ухода Сулейман также долго сидел, уставившись на разложенные на столе камешки. Молчал. Вот в чем дело. Вот почему столько лет Хюррем скрывала от него связь с этой женщиной. Он вдруг почти лукаво улыбнулся. И при этом сама не подозревала, что именно скрывает. Валиде не ошиблась, выбрав именно Хюрем своей посмертной помощницей. А он так мучил свою любимую. Не лгала она, ни одного дня не лгала и ни в чем не виновата. Но объявить об этом перед всеми нельзя — Это раскроет тайну, которая должна быть сокрыта во имя памяти Валиде, во имя ее светлой памяти. Потому Хюрем решила лучше принять смерть, чем рассказать. Хотя что она могла рассказать? На сердце у султана стало непривычно светло, а при одной мысли о своей Хюрем он начал улыбаться. Это называется «скинуть камень с души». Столько месяцев сомневался, столько было мучений, а все оказалось так просто. Евнух бесшумно возник у двери по первому зову. Выслушав приказание, только ниже склонил голову, на лице не отразилось ничего, словно ему сказали принести воды или щербет. Вышел, привычно отступая спиной, двери также бесшумно закрылись. Что за непостижимые люди? Словно вместе с мужским достоинством у них отобрано все остальное. Их не видно, не слышно, но они всегда рядом, возникают из ниоткуда в нужный момент и также исчезают. Казалось, их так много, что любой столб, подпирающий крышу, мог бы превратиться в нужный момент в евнуха, и цветущий куст также, и за любой дверью оказывался евнух, за любой занавесью, любым ковром. От этого становилось не по себе. Сулейман иногда даже задумывался, каково тем, кто в гареме, ведь основное число евнухов там. Жить всегда под присмотром, зная, что все слышат и видят, любое слово может быть подслушано и передано. Каково это? Но изменить ничего нельзя. Чтобы изменить, нужно просто разогнать гарем. Потому султан отбрасывал такие мысли, в конце концов, обитательницы гарема привыкли к этому и неплохо себя чувствуют. Услышав, что ей и Гекче приказано прийти в покое повелителя, Роксолана без сил опустилась на диван. Вот оно. Столько лет прошло, но прошлое догнало. Что она сможет сказать повелителю? Что Валиде попросила ее найти с помощью Самиры еврейку Киру, которую подозревают в колдовстве, и столько лет выплачивать ей деньги? Но ни Валиде, ни Самира уже нет на свете, а Зейнабс Гёгче повелитель не поверит. Но почему, почему за какую-то давнюю тайну Валиде, содержание которой Роксалана так и не узнала, должна расплачиваться она сама и ее дети? Как доказать, что если эта еврейка и занималась колдовством, то сама Роксолана ничего общего с таким не имеет? Женщину охватило отчаяние. Любым ее промахом готовы воспользоваться даже те, кому она столько помогала. «Слухи распускают такие, что самой слушать страшно». Повелителю столько лет нашептывал Ибрагим, а теперь вот эта старуха, которая когда-то кормила его новорожденного грудью. «Чем ей-то помешало, хосяки?» Гекче опустилась перед Рексаланой на ковер. «Госпожа, я скажу повелителю, что это все я, что вы и понятия не имели, что я связана с этой женщиной. Я все возьму на себя». «Нет, скажем правду». «Если повелитель поверит моим словам, то ничего не нужно брать на себя. А если не поверит, так все равно, одна ты виновата или мы вместе. Пойдем». «Вы не хотите поцеловать детей?» Страшный вопрос. Он означал, что Гекче боится не вернуться. Роксолана вдруг резко выпрямилась. «Нет, мы ненадолго. Пойдем, нельзя заставлять повелителя ждать». И все-таки шла, с трудом сдерживая слезы. Прямая, уверенная в своей правоте, а от того еще более красивая. Может, и нужно было бы давно рассказать о просьбе Валиде, ведь та не запрещала ничего рассказывать повелителю. Теперь жалеть о том, что молчала, было поздно. Теперь оставалось только клясться в невинности и верить, что повелитель примет эти клятвы. Ой ли, в последние дни он был просто зол. Повелитель... Роксолана склонилась перед султаном, стараясь не встречаться с ним взглядом. Сзади еще ниже поклонилась Гекче. Сулейман сделал знак, чтобы следовали за ним. Женщины подчинились, ожидая за дверью палача или хотя бы Янычар или бастанджив. Но никого не оказалось. Напротив султан подвел их к решетке, которая закрывала следующую комнату. Кивнул на решетку. «Кто это?» Первый посмотрела Роксолана. Стоявшая там женщина не была ей знакома. «Не знаю, повелитель». «А ты знаешь?» Гёгча вздрогнула, но ответила быстро. «Да, повелитель, это еврейка Кира, это я виновата». Сулейман сделал знак Гёгча, чтобы замолчала. Та послушно прикусила язык. А султана куда больше раскаяния служанки интересовало поведение ее хозяйки. Роксолана невольно приникла к решетке: Вот она, Кира, женщина, из-за которой у нее столько бед. Кира кого-то смутно напоминала, только от волнения Роксалане никак не удавалось понять, кого именно. Словно встречала когда-то, а может, нет? И снова Сулейман сделал знак, чтобы молчали. Сам вышел к еврейке. Та поспешно склонилась перед падишахом. «Скажи свое имя, женщина. Эстер или Кира, как чаще меня зовут. Я вдова Элии Кандали. Назови день своего рождения как можно точнее. Даже если еврейка и была удивлена, то вида не подала. Она спокойно и с достоинством ответила. «Шестой день месяца Сафар дев900 -го года Хиджры, повелитель». Роксолана по ту сторону решетки заметно вздрогнула. «Это же день рождения самого Сулеймана. Они ровесники?» «Кто твои родители?» «Я не ведаю. Меня в младенческом возрасте отдали в семью к добрым людям, которые воспитали меня и многому научили». «Родилась где, в Стамбуле?» «Нет, господин, в Трапезунде». «Сердце Роксоланы готово было выпрыгнуть из груди. Она уже ничего не понимала, совсем ничего». «Хорошо, я распоряжусь проверить все, что ты сказала. Если это правда, то...» «Ты не занимаешься колдовством?» «Колдовством? Повелитель, у нашего народа это не принято, тем более женщинам». «Нет, я ничего дурного не делаю, хотя сведуща во врачебных делах. За меня может поручиться Маше, сын Иосифа Хамона, вашего придворного лекаря». «Хорошо, иди, я позову». Женщина исчезла, так же, как остальные, пятясь задом, к повелителю нельзя поворачиваться спиной. Сам Сулейман вернулся к ничего не понимающей Рексалане, сделал знак Гёгча, чтобы вышла, и когда за ней закрылась дверь, вдруг рассмеялся. «Ты и так ничего и не поняла?» «Нет», — честно призналась женщина. «Слышала дату рождения, которую назвала это Кира Эстер?» «Вашу? А место? Трапезунт?» «Кто просил тебя заботиться об этой женщине? Кто передал ей так много денег за эти годы, что Кира богата, весьма богата?» «Валиде просила». Роксолана ахнула. Она вдруг поняла, кого напоминала ей эта еврейка, но додумать мелькнувшую мысль не решилась. Сулейман помог. В трапезонде в один день родились двое младенцев, детей султана. Будущего султана Селима, мальчик и девочка. Самого Селима в дворце не было, зато у его жены Хавсы Айше гостила мачеха, ханша Нур-Султан. Ходили упорные слухи, что у совсем юной рабыни, умершей при родах, родился мальчик, а у жены Селима хавсы девочка. Но ловкая Нур-Султан сообразила заменить младенцев. «Кира – девочка, рожденная хавсой Айше, а я – мальчик юной рабыни и султана Селима. Это моя сестра». Роксолана хватала ртом воздух, не в силах вымолвить и слово, потом отчаянно замотала головой. «Нет-нет, она ничего такого не говорила». «Кто, Валиде или Кира?» «И Валиде не говорила, и Кира тоже». «Валиде думала, что ты знаешь тайну, а Кира просто ничего не знает сама. Иначе давно уже вытребовала бы себе половину гарема, если не империи. И знать не должна». «Она не из тех, кто скромно сидит в стороне». «Нет, повелитель, ваша сестра не может быть еврейкой». Ее просто отдали в еврейскую семью, и все эти годы щедро помогали сначала Валиде, а потом ты. И вдруг до Раксоланы дошло. «А вы откуда это знаете?» Кормилица рассказала. «На тебя она обижена за то, что Валиде тебе, а не ей доверила заботиться о Кире». «Что же теперь будет?» Твоя Гекче не из болтливых, если столько лет молчала. Кормилица тем более. А ты? Ты у меня самая умная женщина во всем мире. Сулейман ласково поцеловал Роксолану в голову. Только больше не скрывай от меня ничего. Могла случиться беда. А что будет с Кирой, с вашей сестрой? Будет жить, как жила. Только содержать ее теперь буду я. Повелитель, она легко догадается. «Подумай, как осторожно приблизить ее к Гарему, только не перестарайся. Кира может быть полезной, но допускать ее слишком близко нельзя. Знаешь, даже Мошахамон отзывается о ней хорошо, только зовет ее Эстер. Найди повод воспользоваться ее медицинскими и другими знаниями». «Для этого у меня есть Гегчин, но я что-нибудь придумаю». «Придумай». «Ты же у меня самая хитрая женщина в империи!» Столько лет молчала. «Повелитель, не вините меня!» Я не могла сказать. Чужие тайны иногда тяжелей своих. В глазах Роксоланы стояли слезы. Она вдруг вспомнила, что все действительно могло закончиться очень плохо. И готова была погибнуть, чтобы не выдать тайну Валиде? Я верила, что Аллах не допустит этого. Я... Все равно не смог бы тебя казнить. И даже удалить от себя не смог тоже. Хюрем, об одном прошу. Никаких тайн больше. Или еще есть. Ее губы вдруг чуть дрогнули. В глазах появился лукавый блеск. Сулейман притворно сурово сдвинул брови. Что, есть? Да, повелитель. Но я не скажу. У моего сердца есть тайна. Такая тайна. В нем царит поэт. А кто, не скажу. Соперник, если не назовешь имя, умру от ревности. Ты погибели моей хочешь. Они дурачились, как дети, хотя у самих уже была внучка. Рядом с этой удивительной женщиной Сулейман словно молодел, чувствовал себя действительно юным сердцем. Разве такое счастье можно купить или наколдовать? Поцеловал Роксалану в голову еще раз, хотя она предпочла бы поцелуй иного рода. Скажи честно, «Ты меня приворожила?» — вскинула зеленые глаза. «Да, сердцем, с первого дня и навсегда. Ты мой и больше ничей. А ты? А я только твоя. Каждой стрункой своей души, тоже с первой минуты и до конца жизни, моей жизни». «Почему ты так сказала?» Брови Сулеймана чуть нахмурились уже непритворно. Он почувствовал, что последние слова Хюрем сказаны не просто так. За ними что-то есть. «Когда-то прорицатель предсказал мне многое из случившегося, в том числе и то, что моя жизнь короче вашей, повелитель». Сулейман не знал, что ответить. Он не слишком жаловал прорицателя помня о запрете заглядывать в будущее, но ругать Хюрем сейчас совсем не хотелось. И слушать о ее грехе бесед с прорицателем тоже. Нашел-таки выход. «А почему ты зовешь меня повелителем? Я же просил наедине называть только по имени». «Да, Сулейман». Роксолана понимала его мысли, чуть улыбнулась. «Прорицателя ко мне однажды привел Кизляр-Ага. Это еще до рождения Джихангира». «Что еще он сказал?» «Что Мехмеда нужно оберегать, иначе может случиться беда. А еще, что я стану единственной женщиной султана моей души». Сулейман снова притворно озадаченно сдвинул брови. «Надо же, и астрологи не всегда лгут». Но тут и прорицателем не нужно быть. Все знают, что ты давным-давно моя единственная женщина». В середине месяца Рамадан 955 года хиджры, октября 1548 года, султан Сулейман издал фирман, в котором говорилось, что иудейка Кира, которая иногда именуется Фатьма Хатун, оказала неоценимую услугу матери султана Сулеймана Султанше Хавсе Айше, за что сама Кира и все ее потомство навсегда освобождаются от государственных податей, поборов и любых притеснений со стороны османских властей. Кира имела особое влияние в Гареме при сыне Сулеймана, следующем султане Селиме II и внуке султане Мураде I, Она оказывала услуги султанше Софие, венецианке Баффи, с помощью которой доставала видные должности своим людям, влияла на назначение высших чинов, подкупала женщин-гарема, чтобы с их помощью держать в руках султанов. Но никто и никогда так и не узнал, какую именно услугу оказала сама Кира, матери султана Сулеймана. Вероятно, не знали, потому что не ведала и она сама. Но следующие султаны послушно повторяли слова Сулеймана. «Да никто из моих славных детей, из моих потомков, а также из визирий, эмиров, казначеев, слуг высочайшего двора и прочего люда то есть ни один человек ни под каким предлогом, ни под каким видом, да не будет им препятствующим и возбраняющим, да не учинит придирок и посягательства» не станет причиной досаждения и беспокойства, не доведет до отчаяния. Если же кто-либо все же учинит таковое, или пожелает учинить, то проклятие ему от Аллаха, от ангелов его и от всех людей за деяние его. Кира прожила очень долгую жизнь, но ее смерть оказалась страшной. Старуху с сыновьями просто растерзала толпа сипахиев, возмущенных слишком большим влиянием иудейки при дворе. Одному из сыновей удалось спастись. Он принял ислам под именем Аксак Мустафа Чауш, и его потомки еще не раз обращались к османским султанам по поводу продления своих привилегий. Никто уже не помнил, по какому поводу султан Сулейман даровал особое положение Кири и ее потомкам. Но авторитет кануни и в веках оставался непререкаем. Его потомки послушно продлевали действия самого первого фирмана. Правда, часто за деньги.